В 1930 году он назначается заместителем председателя Госплана СССР, а в сентябре 1933 года председателем Госплана, заместителем председателя совнаркома Украины. В политической биографии Юрия Косюбинского имели место события, ставшие впоследствии поводом для его уголовного преследования и репрессий. Речь идёт о связях с Страткинской оппозицией. В партийном деле, хранящемся в архиве ЦК КПСС, имеются документы об объявлении Ему 6 октября 1925 года постановления ЦК ВКП(б) выговора за доставку в Москву письма оппозиционного содержания от Пелепенко к Дробнису. В 1927 году Катюбинский, поддерживая троцкистскую оппозицию, подписал заявление 83. В решении ЦКК ВКПБ от 6 июня 1928 года указано, что Катюбинский обвиняется в фракционной работе. Одновременно ЦКК считала вопрос о партийном положении Юрия Катюбинского исчерпанным его заявлением, в котором он признает ошибки оппозиции, заявляет, что фракционной работы не вел и что линию партии считает вполне правильной. После 17-го съезда партии начались скрытые формы преследования Катюбинского за его участие в троцкистской деятельности. Об этом свидетельствует имеющаяся в партийном деле выписка из протокола номер 23 заседания Оргбюро ЦК КПБУ от 22 октября 1934 года по вопросу о контрреволюционной работе остатков националистов и пособничестве им со стороны гнилых и либеральных элементов. ЦК отметил Что после разгрома националистов отдельные троцкистские элементы, благодаря утрате бдительности руководителей, внедрились в советские учреждения. В решении подчёркивалось, что руководитель Госплана Украины Кацюбинский стал на путь двурушничества, прикрывая троцкиста Наумова, оказавшегося в этом учреждении. За это Катюбинский был освобождён с поста председателя Госплана у СССР и выведен из состава ЦК КПБУ. В январе 1935 года по решению ЦК ВКПБ он был сослан в Алма-Ату. Этими решениями, санкционированными сверху, создавались предпосылки для дальнейшего подключения к делу Катюбинского органов НКВД. Таков был нередко механизм расправы с лицами причастными к оппозиционной деятельности в период дискуссий в партии по вопросам дальнейшего строительства социализма. В начале оргвыводы партийных органов, освобождение с работы, затем разбирательства в НКВД не было исключением и судьба Юрия Косюбинского. 27 февраля 1935 года он был арестован без санкции прокурора НКВД СССР как руководитель всеукраинского троцкистского центра. Всего же по делу привлечено к ответственности 25 человек. В их числе Рапопорт Дарвин, начальник техника экономического аппарата Укргипроводы. Наумов Лекан начальник сектора легкой промышленности Госплана УССР. Фалькевич, помощник прокурора Западно-Сибирского края. Вина Кур, референт Донецкого облплана. Тун, начальник сектора топлива и металлургии Госплана. Перечисленные лица были арестованы раньше, чем Кацюбинский, и находясь под следствием, не без физического и психического давления в НКВД, назвали Кацюбинского руководителем контрреволюционного троцкистского центра на Украине после 1930 года, что и послужило основанием для его ареста.